Слава тринадцатая. Переговоры, переговоры. Повышение статуса произошло настолько неожиданно, что я даже растерялся. Я? Лэнг? Вроде так давно этого хотел и ждал, но всё равно случившееся выбило меня из колеи. Особенно прозвучавшие слова Имрана, что для него на миникарте я стал отображаться не как союзник, а как нейтральный игрок. Я тут же проверил информацию о своём персонаже. Лэнг Камар. Человек. Фракция «Неопределено». Слышащий 79-го уровня. Это что же получается? Я больше не состою во фракции «Хуман-3»? А где я выйду из верткапсулы в реальный мир? Особенно если выберу один из предложенных игровой системы вариантов. Скажем, «Космодром» или «Лафин». Ведь у Гекхо верткапсулы явно не на Земле. Как бы мне ненароком не оказаться на одной из планет Гекхо из-за высокой гравитации, не всегда пригодных для жизни людей. Или в магократическом мире, где, по словам моей Ваеда, наследник громадного состояния династии Лафин не проживет и часа из-за огромного количества недоброжелателей. Нет, с подобными рискованными экспериментами по смене фракции спешить точно не стоило. Да и восемь свободных очков характеристик нужно раскидывать на холодную голову после тщательного расчета всех последствий. Оставив своих спутников, я вошел в комнату для переговоров. Подобный круглый зал с зеркальными стенами я уже видел однажды в глубинах кометы Унтэш на военной базе Гекхо. Но все равно застыл. Слишком уж удивительным было смотреть на свои бесчисленные отражения в разных ракурсах. Свет погас, и надо мной в воздухе загорелась голограмма огромного величественного гекко в роскошном парадном доспехе, восседающего на троне. Мои уши заложило от грохочущего недовольного голоса Кунг Вайт Шишиши. «Наконец-то!» «Что-то не спешил ты на назначенную встречу? Я уже устал тебя ждать, Герд Камар, или уже Лэнг? И когда ты только успел?» Недовольный тон, явно показной и фальшивый, сменился искренним уже ненаигранным удивлением. Демонстрируя могущественному владыке земли покорность и уважение, я опустился на одно колено. «Мой кунг, я поспешил в пункт связи сразу же, как только получил помощь медика после неудачной посадки». Я не стал вдаваться в детали и рассказывать прославленному полководцу о творящемся бардаке с безопасностью на периферийной планете. «Да, вижу твои раны. Ладно, неважно. Груз у тебя? Это именно то, о чем сообщила торговка?» «Да, мой кунг». Я вынул из инвентаря и показал в здоровой руке тяжелый отполированный черный камень. Максимально подробная карта всеизвестна Мелиефатом области галактики со всей схемой логистики их свора. Все космические верфи как в игре, так и в реальном мире. Чертежи звездолетов и оружия, координаты военных баз, секретных научных центров, заводов и шахт, стратегически важных ресурсов. Координаты в реальном мире дата-центров с верткапсулами их игроков. А также полная схема соответствия между персонажами в игре, искажающей реальность, и реальными игроками-мелиефатами. Плюс много что еще как по мелиефатам, так и другим расам. Пусть специалисты разбираются. Я видел, как засверкали глаза грозного флотоводца, как от волнения стали раздуваться его ноздри. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, насколько огромную ценность для Кунга представляла вся эта информация. «Чего ты хочешь за носитель, человек?» Вроде обычный вопрос, и задан был нормальным тоном, вот только... «Навык ощущения опасности повышен до 55 уровня». Навык ощущения опасности повышен до 56 уровня. В остром приступе озарения я отчетливо понял, что живым отсюда из переговорной Гекхо меня не выпустят, если не сумею договориться с их командующим. И будут убивать снова и снова, так как точка возрождения комара находится на территории космопорта, и Гекхо это прекрасно знают. После посадки я не уходил с подконтрольной им территории. К счастью... Я без этих предупреждений не собирался испытывать кунг Вайт Шишиша на долготерпение и щедрость. «Это мой подарок великому кунгу. Усиление Гекхо выгодно моей расе, и потому я делаю все, чтобы помочь Сизиренам в их непростой войне с милейфатами «Непростой — это точно!» Командующий вторым ударным флотом тяжело вздохнул и задумался, после чего заметно оживился. «Лэнг Камар, так не пойдет. Столь ценный подарок требует и достойной благодарности с моей стороны. Назови свою цену». «Ну, раз мой кунг настаивает». Я сделал вид, что задумался, хотя ответ давно крутился у меня на языке. «Прошу, чтобы столь ценная информация была продублирована командующей Мейлонским флотом Лэнг Киссимяу». «Не понял, зачем мне усиливать конкурентов?» Снова посуровил и даже сузил глаза от гнева грозный флотоводец. Пришлось спешно пояснять свою просьбу, пока мой собеседник не вспылил и не отказал. Мой кунг, дело в том, что эта информация была добыта именно милонцами точнее, их внедренным агентом. Чтобы запутать следы, носитель с информацией пересылался по длинной цепочке посредников самых разных раз И на каком-то этапе этим посредником выпало стать мне. Вот только я, поняв истинную ценность груза, решил передать его не командующим милонцев а моему кунгу. И теперь всерьез опасаясь последствий, поскольку ищущая правду Лэнг Кисси вовсе не тот игрок, которого, возможно, безнаказанно обмануть. К тому же Мейлонцы и Гекхо — союзники в этой космической войне, и усиление союзников выгодно Гекхо. Именно поэтому я прошу скопировать ценную информацию для Лэнг Кисси и указать, что получено она от Комара. Этого мне вполне достаточно в качестве награды. То есть ты уверен, что мейлонцы заплатят тебе настолько щедро, что награда от моей расы даже не требуется? Я едва не оглох, когда Кунг повысил голос. Навык ощущения опасности повышен до 57 уровня. Признаться, я не понял, что на сей раз вывела грозного собеседника из себя. То ли гордость и самолюбие кунг вайт шиши ущемил тот факт, что кто-то не связан финансовыми проблемами и может заплатить больше него... То ли собеседнику в принципе не нравилась моя игра на двух покупателей? Скорее все же второе, хотя я специально дал ответ как бы на первый вариант. Мой кунг, у меня и в мыслях не было задевать гордость великой расы Гекхо. Просто я сам владелец звездолета и прекрасно понимаю, насколько дорого обходится ремонт. И потому мне даже страшно представить, насколько колоссальная сумма требуется на восстановление второго ударного флота после тяжелых боёв с мелифатами. А значит, с моей стороны, совершенно неправильно просить у Кунга драгоценные кристаллы за переданную информацию. Мейлонцы же в этой войне пока что особо не тратились. Так что пусть и оплачивают ремонт моего пострадавшего при посадке фрегата». Вот тут я задел правильные струнки в душе собеседника. Это я сразу же почувствовал. Огромные проблемы с ремонтом сильно потрепанного флота тревожили командующего, как и отсутствие достаточного финансирования. Грозный, покрытый густой темной шерстью командующий, перестал скалиться и, наконец-то, сменил гнев на милость. «Хорошо, будь по-твоему, Лэнг Камар. Тем более, что за мной должок. Благодаря твоему своевременному предупреждению удалось вытащить с базы Уйтэш половину гарнизона и две трети кораблей. Так что я продублирую информацию для Кисси и сообщу, что сделано это по твоей просьбе. Кстати, «Великая», как называют ее мейлонцы, совсем недавно стала кунгом, как и я». Говорят, у нее даже неплохие шансы и вовсе возглавить союз прайдов. Твоя же награда!» Кунг Вайтшишиш замолчал на полусловие, с усмешкой наблюдая за моей тревогой. «Раз уж ты, Лэнг, у тебя появится своя фракция. Так вот, великая раса Гекхо гарантирует неприкосновенность любой ноде, которую ты укажешь. Даже трем нодам любой враг, покусившийся на эти ноды, станет врагом Гекхо и будет незамедлительно уничтожен». Я все сказал. Ценную посылку вручи дипломату моей расы. Не помню его имени, но молодой такой и толковый. Скажи, пусть найдет способ передать ее мне максимально срочно, и передай ему, что как только он справится с этой задачей, я назначу его своим наместником всей планеты. Все равно из-за этой космической войны у меня самого совершенно нет времени заниматься периферией. Ну, как я выгляжу? Миннолафин почему-то очень волновал этот вопрос. Моя воеда чья шишка уже бесследно прошла, сменила скафандр на сиренево-черное платье необычного, я бы даже сказал, старомодного покроя. Бесчисленные юбки, кружевные рукава, высокий неудобный воротник. Причем, насколько я понял, за этим платьем специально посылали Сиу Мидори. Один из тяжелых штурмовых антиграфов темной фракции вскоре вернулся на космодром, и девушка-пилот с пепельно-серой кожей низкая в пояс поклонившись моей супруги, передала ей большой сверток с одеждой. Прежде чем ответить, я просканировал платье своей спутницы на предмет выявления микрофонов и прочих шпионских устройств, а также капсул с ядом или взрывчаткой. Помнится, ранее темная фракция в таком была уличена. Однако на этот раз все было чисто. «Дурацкий покрой! Платье скрывает великолепное молодое тело и совершенно тебе не идет!» Я предпочел ответить правду, а не льстить своей супруге. ты бы сама никогда такое не надела без крайней нужды. Видимо, это какая-то регалия, подчеркивающая статус. Принцесса темной фракции не стала обижаться на мои слова и, наоборот, усмехнулась. Именно так, муж мой. Древний, сотни лет назад утвержденный стиль и подбор цветов, соответствующий замужней женщине правящего магического рода. Формой воротника подчеркивается именно статус высшей аристократии, а сиренево-черный — это геральдические цвета династии Лафин. О как, буду знать. Что же, в предстоящих переговорах не лишним будет подчеркнуть твой высокий статус. Только очень надеюсь, что вашими законами мне не предписывается тоже переодеваться во что-нибудь столь же напыщенное и неудобное. «Предписывается», — улыбнулась моя спутница. «Вот только ты все равно отказался бы надевать все эти цветные панталоны, блузки с жабо и длинные мантии, так что я даже не стала предлагать. К тому же в своем черном космическом доспехе Ты смотришься очень солидно, даже со сломанной рукой». Я чмокнул свою спутницу в щеку и посмотрел на часы. До начала переговоров с темной фракцией о мире оставалось 4 минуты. С собой я брал Герд Мирнол Афин и свою компаньонку Улинетар. Первую, как специалиста по обычаям магократического мира, принцессу правящего рода первой директории и просто как переводчицу с языка своего народа. Улинетар же мне была нужна как хозяйка звездолета. представительница расы Гекко, к тому же член торговой династии Таару Лайна, чтобы подчеркнуть мою значимость у сизиренов человечества. Встретиться мы договорились на третьем этаже вышки диспетчеров, чтобы потом все вместе спуститься в зал ресторана. Что-то улина запаздывает, — нервничала моя супруга, тоже, видимо, считая оставшиеся минуты. — Наша мохнатая знакомая подкрашивает узоры на шерсти, — шепнул я Мино. Для женщины Гэгху это вроде нанесения макияжа. Но при этом процесс нанесения узоров считается почти что интимным, разве что самым близким подругам разрешается присутствовать и помогать. Поэтому я вообще удивлен, что Улене Тар доверила эту роль милонке Герт ани А вот, кстати, и Улене. Действительно, помощница капитана вышла из лифта и, увидев меня с Мино, быстрым шагом направилась в нашу сторону. «Фух, еле успела». Кстати, со мной в лифте ехало трое людей с таким же, как у Мино, цветом кожи. Один из них фактически голый, самый крупный и мускулистый из троих. Видимо, это как раз те, с кем мы будем вести переговоры. Фактически голый? Странно. Хотя слова у Лине полностью подтвердились, когда мы спустились на этаж ниже. Огромный, более чем двухметрового роста гигант с гривой черных волос и внушительными мышцами бодибилдера был одет лишь в кожаные шорты с широким поясом. на котором крепились пустые ножны и кобура. Да, оружие на этой встрече было запрещено. Герд Уитака, человек, фракция Лафин, стратег 63-го уровня. Видимо, спасательный плот генерала Уитака только-только доплыл до берега, раз у моего визави даже не нашлось времени переодеться. Хотя не исключено, что Уитака специально выбрал такой вид, чтобы подчеркнуть мощь и необузданную силу. Действительно впечатляло. Чего уж говорить. Навык «Ментальная сила» повышен до 69 уровня. Что такое? Меня пытаются атаковать ментально? Эй, оно без магии! Мой гневный окрик относился к спутникам генерала, двум магам в одинаковых черных балахонах. герд Аверсин Лапирес, человек, фракция Лафин, маг-псионик 109 уровня. Герт МакПиУ Унрой, человек, фракция Лафин, Маг-прорицатель 96 уровня Серьезные и опасные ребята. Особенно первый из них — морщинистый старик с пылающими синими глазами. Я просто коже чувствовал исходящую от него смертельную ненависть. Вторым был молодой юноша, также со светящимися магическими глазами. Но он рассматривал меня не с враждебностью, а скорее изучающе, как будто редкую забавную зверушку. Кстати, фракция оппонентов отображалась для меня теперь как Лафин, а не темная фракция. Это потому, что я стал Лэнгом и нахожусь пока вне системы, не выбрав себе новый коллектив? Дедушка Аверсин. Магия такое же оружие и запрещена на переговорах. Напомнила принцесса стрику и тот глубоко надвинул капюшон, скрывая лицо и перестав буравить меня сжигающим взглядом. Навык космолингвистика повышен до 85-го уровня. дедушка Выходит, этот жуткий старикан родной дед моей супруги по отцовской линии? Мино рассказывала о трагической смерти родителей во время теракта, и фамилия ее отца была как раз Лаперес. Да, оба деда мои супруги, что Тумаранху, что этот Аверсин, словно сошли с экрана фильма ужасов. Кто знает, на какие магические пакости способен этот старик. Поэтому я быстро закинул все три свободных очка в навык «Ментальная сила», поднимая его до 72-го уровня. При общении с псиоником дополнительная ментальная защита лишней не бывает. Да, никакой магии. Обернулся Герт уйтака к своим спутникам. Просто поговорим. Куда нам идти, Герт Лэнг Камар? Я указал на дальний столик в стороне от всех остальных. За ним уже восседал дипломат Гекхо Костадыхш. Мы все подошли ближе. Вау! Даже меня впечатлило. Хотя меня достаточно трудно удивить роскошью и изобилием. Мало того, что стол ломился от всевозможных угощений, так еще все тарелки, блюда и даже стаканы были выполнены из скрепленных между собой красных драгоценных кристаллов разной формы и достоинства. Я и не подозревал, что из валюты Гекхо, словно из конструктора Лего, можно вот так собирать предметы. «Ленг Камар, признавайся, твоя работа!» Указывая на свою пустую пока что тарелку стоимостью под 3000 кристаллов, строго поинтересовался дипломат. Вместо меня ответила Улина Тар, взяв большую красную салатницу и с интересом изучая ее на просвет, рассматривая десятки искусно склеенных между собой кристаллов. «Нет, мы тут ни при чем. Эта администрация местного космопорта неуклюже пытается загладить свою вину за то, что не обеспечила безопасность при посадке». «Да, наблюдали вашу, так сказать, посадку», хмыкнул молодой маг, демонстрируя блестящее знание языка Гекко. Он повторил эту фразу на родном языке, и двое его спутников также рассмеялись. Генерал, щедрой рукой плеснув себе в кубок вина, проговорил длинную фразу, которую я не совсем понял, так что Мино пришлось помогать мне с переводом. Герт уйтака предполагает, что звездолет теперь надолго выбыл из строя, поскольку средств на его восстановление у нас нет, и вся эта кричащая роскошь, демонстрируемая сейчас за столом, не сильно поможет в восстановлении фрегата. даже если мы унесем с собой и разберем на кристаллы все тарелки и стаканы. Вот тут, когда я перевел сказанное для Улины настала уже наша очередь смеяться. Для начала торговка продемонстрировала сперва дипломату, затем всем собравшимся экран своего планшета, на котором отображался заключенный с администрацией Космопорта официальный договор о ремонте фрегата, где был прописан источник финансирования и четкий срок 5 суток. надеюсь будущий наместник Улине указала на своего мохнатого сородича, гарантирует качество работы своих подчиненных. «Безусловно, это уже вопрос чести», — подтвердил Костедыхш. «Лэнг Камар может быть уверен, что его корабль будет готов в срок». «Авторитет повышен до 56». Кроме того, Улине убрала планшет и достала из своего инвентаря предмет, который продемонстрировала на своей раскрытой ладони. «Вы плохо знаете моего компаньона-человека». Камар найдет деньги везде, хоть на пиратской станции, хоть в открытом космосе. Только за этот рис он мне принес... как ты его назвал, Лэн Камар, ап элисин? Красный апельсин, поправил я свою подругу. Так как драгоценный кристалл миллионного номинала, доля у Линес награды за уничтоженный пиратский фрегат, действительно размерами и формой напоминал этот красный цитрус. Так что глубоко ошибочно утверждать про отсутствие у нас денег. Но самое главное, Улины снова обратилась к своему сородичу Коста Дыхшу, увлечённо, чуть ли не со звериным рычением, расправляющемуся с тушёным мясом. «Будущий наместник, расскажите этим аборигенам людям, чем известен мой клан Тарлайна». Дипломат засмущался и отодвинул тарелку, прожевал находящийся во рту кусок и ответил, демонстрируя явное уважение к моей подруге. «Клан звёздных торговцев Тарлайна контролирует значительную часть торговых маршрутов в изученной части галактики». Обладает более чем полутысячи звездолетов и считается одной из самых богатых семей Гекхо. Их финансовые резервы фактически безграничны. Кстати, Улине для меня будет большой честью поговорить с вами отдельно после завершения этих переговоров. Бесконечные финансовые резервы!» Генерал Уитака насупился, нервно побарабанил по столу кончиками пальцев и бросил на мага-прорицателя крайне недовольный взгляд, отчего молодой волшебник даже испуганно сжался. Допустим, большой роли это не играет. За целых пять дней я успею стереть с лица планеты и фракцию Хуман-3 и Хуман-6, и даже далекую Хуман-1. Прорицатель, подтверди. Навык космолингвистики повышен до 86 уровня. Надо же, я полностью понял всю эту длинную фразу. герд МакПиУ Унрой застыл неподвижно. Лишь его зрачки быстро-быстро колебались в широко открытых синих глазницах. Прошло секунд 10-15, прежде чем молодой маг резко выдохнул и, стараясь не смотреть на генерала, проговорил не слишком уверенно. Что-то изменилось в линиях будущего. Еще три часа назад я оценивал шанс полной победы над коалицией противников в 93%. Причем это с находящимся на орбите звездолетом у «Комара». Сейчас же, даже при неисправном фрегате, я не вижу никаких шансов на окончательную военную победу. 0%. Нет, мы по-прежнему сильнее. и способны доминировать на всех фронтах, но окончательной победы я не вижу ни в одном из вариантов будущего. Разобрал я не все, но моя супруга перевела для меня непонятные фрагменты. Стратег же, после выслушивания этой информации, принялся нервно сжимать и разжимать свои кулачище. Мне казалось, что он мысленно ломает шею молодому магу, так подставившему его ранее с неточным прогнозом. Тем не менее, когда Герт Уитаке заговорил, мина переводила, высказываемые и мысли были вполне здравыми. Бесконечная изматывающая война, без возможности окончательной победы, вовсе не то, что все мы хотели бы получить. И вот тут очень кстати, что на переговорах все трое представителей фракции «Хуман-3» напрямую в ней не состоят и могут смотреть на ситуацию незамутненными глазами без совершенно ненужного фанатизма. Изложу факты, как я их вижу. Фактически, возглавляемая мною сторона победила. Тут я было возразил, но дипломат Гекхо Костадыш предложил мне сперва позволить оппоненту договорить речь до конца и лишь затем спорить. «Вражеская коалиция распалась. Фракция Хуман-6 лишилась столицы и фактически разбита. Я умышленно не отдавал приказы на уничтожение их прибрежных гексагонов, поскольку, как вассалы, живые игроки интереснее и перспективнее, чем заселившие бы опустевшие территории НПС. Фракция Хуман-1». Да, ее появление стало неожиданностью и отсрочило мою победу, но она тоже крепко получила по зубам и даже прислала дипломата согласовать условия вызволения своих многочисленных пленных. И, наконец, основной враг. Генерал снова плеснул себе молодого розового вина, и смокоя неплохой букет и, явно получая удовольствие от всего происходящего, продолжил. Оборона фракции «Хуман-3» разорвана как на Южном, так и на Северном фронте. Два южных гексагона уже потеряны, а скалистый гексагон на севере уцелел лишь потому, что я по доброй воле объявил о начале переговоров и перемирий. Также я позволил выйти из смертельной западни, разбитому в пух и прах второму легиону. Цените мое великодушие к побежденным. Но, думаю, ни у кого не должно оставаться сомнений, что война выиграна моей армией, и условия мира должен диктовать я. Убедившись, что мой оппонент наконец-то закончил, я попросил у присутствующего наблюдателя от Гекхо внимательно слушать мой ответ, поскольку может потребоваться подтверждение некоторых моментов со стороны Гекхо. Коста Дыхш отставил недопитый бокал вина и подтвердил, что очень внимательно меня слушает. Что же, я тоже был готов к ответной речи. трудно состояло лишь в том, чтобы случайно не использовать магию. Очень не хотелось, чтобы меня обвинили в нарушении правил. Итак, неверные изначальные данные привели генерала Уйтака к поспешным и глубоко ошибочным выводам. Начну с факта невозможности военной победы, который так удивил опытного мага-прорицателя. Я указал на Герд МакПиУ Унроя, внимательнейшим образом прислушивающегося к моим словам. Да, военная победа вашей страны действительно невозможна. Я, обладаю правом, данным самим хозяином земли Кунг Вайт Шишишем, «Защитить избранные ноды от любой агрессии», призвав Гекхо на войну в качестве своих союзников. «Не может быть! Гекхо не вмешивается в разборки своих вассалов! Это закон!» горячо возразил мне маг-псионик Аверсин, на что я просто предложил дипломату Гекхо сказать свое веское слово. «Да, Лэнг Камар говорит правду. Три ноды, на которые укажет Камар, защищены нашим протекторатом, и Гекхо действительно объявит войну любому агрессору». подтвердил дипломацию Сюзеренов, чем вызвал в рядах моих оппонентов сильнейшее смятение. Авторитет повышен до 57. Кроме того, мой звездолет рано или поздно будет восстановлен. И вот тут начнется самое интересное. Нет, я вовсе не собираюсь нарушать подписанный договор и разрушать цитадели фракции Лафин. Вместо этого, атакую из космоса ноды фракции Лаварес и Лашин, других соправителей человечества, а также ноды всех остальных магов, которые только найду. И поставлю всех этих влиятельных магов перед выбором. Или их государство объявляет войну второй директории, или их фракции ждет полное уничтожение в игре, искажающей реальность. Окончательная смерть в игре равнозначно смерти в реальном мире, так что маги и правители меня послушают. У них просто не будет другого выбора». Потому как не сдержал эмоции и витиевато ругнулся прославленный генерал, салам из задницы кабеля тут дело не ограничилось. Данный ход для него стал неожиданным. Я, уже не скрывая довольной усмешки, усилил эффект от сказанного «Ах да, я же не сказал самого главного. Перед этим я выступлю с обращением к жителям магократического мира и, как глава первой директории и законный наследник семьи Лафин, официально обвиню правителя второй директории генерала Уитака в кровавом теракте на похоронах великого мага Тумор Анху Лафина и попытке убийства моей супруги Минно Лафин. Сколько государств сейчас воюют со второй директорией?» Четыре вроде бы, из трех десятков имеющихся. Что же, вскоре врагов у генерала Уйтака станет намного, намного больше.